— А ведь женщине знатного рода не к лицу завлекать мужчин наравне с продажными женщинами. — Я хочу жить, — отрезала она. — Я имею право жить. И странное волнение охватило ее тело. — Я уведу тебя к себе во дворец. — Этого мне уже мало, Сибарсин. — Я мечтаю о мужчине, подобном на Бусардару, о сильном и статном мужчине. Ты знаешь, как он красив и силен. Никто в Вавилонии не сравнится с Набусардаром, даже сам Томус. Разве только Витязь Гильгамеш мог бы помериться с Набусардаром силой? Ты раздражена, тылкиза, и я не верю ни одному твоему слову. Ведь совсем недавно ты убеждала меня в обратном. Тогда ты уверяла, что ненавидишь с Набусардаром. Зато теперь люблю так же сильно, как раньше ненавидела. Чего бы я только не отдала, лишь бы вернуть его любовь. Сколько золота пожертвовал я на алтарь и штар, лишь бы она оживила в нем прежние чувства. Я ждала его здесь, среди этих женщин, но он не пришел на празднество. Кусая губа, она отвела взгляд от собеседника и уставилась куда-то в потолок. — А ты знаешь, почему он не пришел? — снова заговорила она, повысив голос. — Хотя сегодня все сановники Вавилона здесь, потому что в Барсипе же любовное пиршество, покончив с делами, уверившись в могуществе войска, он всецело занят ею. О ком ты говоришь? А то что должна тебе принадлежать? Тебе? Не понимаю. Поймёшь, когда я назову тебе её имя Нанай, дочь Гамадана. Сиборсин побледнел. Его оливковая кожа Хилди необычайно гордились красивым цветом своей кожи, видя в нём своё превосходство над другими племенами, его оливковая кожа посинела. Я вижу, ты начинаешь понимать, заметила Тылки, пытаясь по выражению его лица определить, пришёлся ли удар по цели. Сиборцин захрипел, как истекающей кровью лев, поражённый стрелой в самое сердце на на его дворца на Бусардара. Вот уже несколько недель, — ответила она торжествующе, — почему ты не сказала мне об этом раньше? Я говорю тебе об этом теперь. И она снова рассмеялась, рассмеялась, чтобы потерзать его и разжечь в нем гнев. Подвергаясь и Барсина пытке, она хотела избавиться от тех мук, которые испытывала сама чтобы окончательно сразить его, Телкиза повторила: "Да, я говорю тебе это теперь, в симу своё время". Она поднялась со скамьи и близко подошла к Севарсину. "Надею, ты понимаешь, ты должен отомстить Набусардару за меня и за себя. Твоей добычей будет Нанаи, мне же достанется он. Чем, по-твоему, можно одолеть Набусардара? Оружием или токи за пять засмеялась: "Разве я не сказала тебе, набусардар, так крепок, что, пожалуй, один Гильгамеш мог бы помериться с ним силой, а оружием ты ничего не добьёшься? Он воин, душой и телом и владеет мечом как никто из халдеев. Ну, чем же тогда? Чем? Запомни, Сибарсин, оружие можно далить лишь более слабого". Того же, кто сильнее тебя одной хитростью. Запомни это, если не хочешь в жизни проиграть. Говоришь, хитростью? Да, хитростью. Ты имеешь в виду убийство или предательство? Не знаю, смогу ли я убить собственной рукой. Подкупи других. За деньги люди придадут самого Мордука, не то что на Бусардара. В награду ты получишь на Найи, обо мне не тревожься. Телкиза вдруг почувствовала жгучую ревность и спазм оздавил ей горло. Ища облегчение, она протянула Себарсину руку, как бы скрепляя этим их уговор. Провожая его из чертога наслаждений, Телкиза прикрыла лицо и грудь вуалью и, остановив шсу порога, меж шерстяными завесами смотрела ему вслед. Ей поклонился какой-то чужеземец стоявший под каштаном, он был высок, строен и красив. Глаза его пылали как уголья, верно какой-нибудь знатный эльдеец или медии, ис подумала Толкизи. У неё было такое чувство, будто взгляд незнакомца хлещет её тело, словно раскалённый прут. Таково ж бывает, если человек, впредавшийся к какому-нибудь пороку, не оказывает хотя слабых сопротивлений, то падает всё глубже и глубже настаёт минута, когда порок повергает его в пропасть. Точно так случилось и с Толкизи.